Глава восьмая. Между молотом и наковальней. Орлов с трудом рожал веки, в голове все гудело, но увидев каменные стены и отблеск факела, он сразу же вспомнил, что произошло. «Миша!» – позвал Алексей и попытался подняться. Небритое лицо здоровика склонилось над товарищем. «Прости меня, дружище!» – произнес Потапов. Но иначе было нельзя. Ты бы не успел, и эти булыжники разможжили бы тебе голову. Так что, считаю, я тебя спас. Но вижу, что благодарности от тебя мне вовек не дождаться. Поэтому, как все закончится, ты имеешь право потребовать от меня полного удовлетворения. Не говори глупостей, буркнул Орлов. Ты сделал все правильно. Проси превыше всего. Но, бедная мисс Фокс «Владимир!» И опять его подвел. «Не кори себя, братка!» Положив руку на плечо товарища, сказал Михаил. «Нам лишь стоит надеяться, что их смерть оказалась быстрой». «Не думаю, что нашего доброго друга Волкова и плутовку мисс Фокс завалила камнями». Неожиданно раздался другой голос. Орлов повернул голову и увидел сидящего возле стены Алистера Дрейка со связанными руками. Неподалеку от него, с испуганными глазами, жался к стене еще один член их группы, уже не молодой солдат, Арсений. «Что ты имеешь в виду, масон?» – прошепел Алексей. «Лишь то, что не такая у них судьба, чтобы погибнуть под завалом». «Да что ты можешь знать о судьбе?» – фыркнул Потапов. Но Дрэк лишь усмехнулся. «Поверь, здоровяк, о судьбе я знаю гораздо больше каждого из вас. Мы. «Масоны глубоко продвинулись в изучении этой тайны. Конечно, большинство знаний пришли к нам благодаря древним трактатам мифических государств, названия которых твоя садовая голова даже и не слышала, но многое мы и сами постигли». «И почему ты считаешь, что они все еще живы?» – спросил Орлов. «Потому что их души очень сильны, и у них высокое предназначение», – произнес Алистер. Такие души невозможно исторгнуть из тела шальной пули или глупым булыжником упавшим на голову. Такие души будут биться до последнего, пока не исполнят собственную миссию или встретят более сильную душу. Лишь она и сможет их остановить. Впрочем, есть и другой вариант. Когда душа опускает руки, в таком случае и нелепая смерть от упавшего сверху булыжника тоже вполне возможна. Но это не случай наших добрых друзей. — Ты бредишь, Дрейк, — зло зарычал Алексей. — Боюсь, что он говорит правду, — вдруг высказался Потапов. Орлов с удивлением взглянул на товарища. — Когда я жил среди волхвов, они рассказывали мне нечто подобное, — произнес Михаил. — У волхвов тут же оживился Алистер. — Так значит, эти славянские жрецы еще не перевелись? — А ты действительно очень даже непрост, здоровяк. Хотя и скрываешься за маской тупого медведя, но... — Да замолчи ты, — рыкнул на англичанина богатырь. — А то я сломаю тебе хребет, и в Петербург ты вернешься инвалидом. — Выходит, шанс, что они еще живы, существуют? — между тем заговорил Орлов. — Значит, мы любой ценой должны спасти их. — Леша, — возмутился Потапов. «Я понимаю твои чувства и сам хотел бы вытащить мисс Фокс и господина Волкова из этой задницы, но мы ведь словно между молотом и наковальней. С одной стороны, эти змеи люди, а с другой – боги. И ни против тех, ни против других нам не выстоять в открытой схватке. К тому же ты ведь знаешь, что наше задание превыше собственных чувств. К черту задание!» — И к черту Бенкендорфа! — выргался Орлов. — Я не брошу друзей и не вздумай меня от этого отговаривать. — Благородное решение, — произнес Дрейк. Я бы даже поаплодировал, но, извините, руки связаны. — Да уж, — вздохнул Михаил. — Видимо, тебя не отговорить. Но как мы сможем отыскать их в этом лабиринте? — А вот здесь, думаю, вам уже стоит прислушаться. «Ко мне!» – вновь подал голос Алюстер. «Если вы помните рассказ нашего общего друга, то в прошлый раз Волков выбрался из пирамиды через нижний ярус, отыскав какой-то огромный зал, из которого и вел спасительный ход. Поэтому считаю, что нам нужно туда». «Нам?» – удивился Орлов. «Скажи мне, Дрек, а какой смысл тебе нам помогать?» «Возможно, за время нашего общего путешествия я стал немного сентиментальным и сильно привязался к лисичке и волку», — улыбнулся Алистер. «К тому же в предназначении своей души я-то уверен, поэтому я знаю точно, что в стенах этой пирамиды мне не лежать. А вот вам двоим кто знает». «В Петропавловской крепости за решеткой тебе сидеть», — прорычал Михаил. «Вот твоя судьба». «Ну, это мы еще посмотрим», — усмехнулся Дрейк и поднялся с места, причем путы с его рук спали, сами собой, чего Потопов даже ахнул. «Ну что, на выручку волка и лисички?» Горящие синим пламенем глаза так и продолжали глядеть на человека, никаких эмоций стальная маска не выражала, и это казалось вдвойне пугающе, поскольку судить о намерениях древнего бога было невозможно. Но страха Владимир Волков не испытывал. Он гордо задрал подбородок и с вызовом взирал сапфировые глазницы. Аманда, которая секунды назад кинулась на выручку влюбленному, тоже застыла перед вздернутым луком с нацеленной на нее стрелой. Впрочем, золотые дау из рук девушка так и не выпустила, с ненавистью глядя на медведеголовую, способную убить ее в любой миг. Но чего-то древние боги медлили. Настоящие, Настоящие гордецы, гордецы, как и те герои ушедших эпох, которым мы когда-то когда были столь благосклонны. Раздался в сознании Владимира чарующий женский голос. «Они с вызовом смотрят смерти в глаза, и мне это нравится». «Они глупцы, забывшие мудрость времен и ничтующие своих создателей». Зарвался в сознании Волкова другой голос, принадлежащий мужчине. «И они убили нашего брата». Мисс Фокс завертела глазами. Похоже, она тоже сейчас слышала голоса в голове. «Лишь только после того, как наш брат убил одного из них», возразила богиня. «Если бы он этого не сделал, мы бы не, не пробудились». «Кровь наг, сгодилась бы вполне, но это уже дело прошлого, которого не повернешь спять», произнесла богиня и опустила лук а затем, не глядя на Аманду и не опасаясь удара ее золотых дал спину, повернулась к собрату в волчьем шлеме и положила тому руку на плечо. «Оставь его, не надо мести, брат. Месть – это удел слабых, а милосердие – удел сильных. Не ты ли всегда говорил мне это?» Древний бог что-то недовольно хмыкнул, причем не в сознании, а в действительности и нехотя убрал двухклинный меч от шеи Владимира. Волков с облегчением вздохнул и потер шею. Мисс Фокс тут же кинулась к нему и обняла. И тут богиня коснулась собственной медвежьей маски, выпустив из-под нее клубы пара, и шлем вдруг начал трансформироваться, превращаясь в ошейник и открывая истинное лицо. И это лицо действительно оказалось прекрасным. Гладкая белая кожа, слегка с голубоватым отливом, будто сияющим изнутри, по-женски чувственные губы и длинные белоснежные волосы, собранные в хвост на макушке. Но самым удивительным в ее облике оказались глаза. Они сияли белым светом и не имели зрачков. Другой бог проделал то же самое, и когда его волчья маска исчезла, перед Владимиром и Амандой открылось лицо близнеца, сестры столь же прекрасная, но с более мужественными чертами и волосами до плеч. «Ну что, мой волк, ты освободил нас!» Вдруг заговорила богиня живым голосом. «Пусть и не тогда, когда я просила тебя об этом впервые, но все же ты это сделал, пусть и не по собственной воле». «Ты знаешь наш язык?» – удивился Владимир. «Он не сложен. Я покопалась в твоей голове, и теперь он неведом как и все что касается твоего прошлого впрочем и твоего аманда фокс взглянув на девушку ответила богиня а чего то тут же залилась краской ну да предположим теперь ты знаешь о нас все хмыкнул волков а вот мы о вас ни черта не знаем как и о том что вы собираетесь с нами делать «Будь вежлив, в человече, когда разговариваешь со своей богиней!» Сверкнув на Владимира белесыми глазами, заговорил второй бог. «А не то я научу тебя почтительности жалкий, смертный!» «Не надо, брат, не пугай их!» – произнесла богиня. «Молодого волка понять можно, да и дерзость его даже тебе не выкорчевать!» Она вновь мило усмехнулась и продолжила. «Ты спрашиваешь, кто мы?» «Но ты уже и сам знаешь ответ на этот вопрос. Мы ваши создатели и прародители. Вы когда-то поклонялись нам. Пусть теперь мы и стали для вас лишь древними мифами. А имена? У нас их много. В каждом уголке вашей планеты назвали по-разному. Хотя одно мое имя мне...» Нравилось больше остальных. Зови меня Артемида. Аманда ахнула и, взглянув на брата богини, прошептала. Тогда это Аполлон? Верно, девочка, — одобрительно кивнул древний бог. Так меня звали когда-то, пока мы не застряли в этой проклятой пирамиде на тысячелетия. Но как так случилось, что вы оказались погребены здесь за заживо? — спросила мисс Фокс. «Это долгая история, девочка», — произнес Аполлон. «И сейчас у нас просто нет времени повествовать ее». «Но вы заслуживаете правды», — вдруг перебила брата Артемида. «Но сначала нам нужно договориться». «О чем?» — поднял брови волков. «Учтите, жертвовать собой ради вас мы не намерены». Пусть вы и боги, но я не собираюсь вам подчиняться. Да как ты смеешь, смертный? Заревела Аполлон, но сестра положила ему руку на плечо и молвила. Не кипятись, брат. Времена давно изменились, люди забыли своих богов и из детей превратились во взрослых, как мы когда-то того и хотели. Помнишь, не все из нас жаждали этого, но ты и я желали именно того. «Ты сам когда-то учил меня, что право выбора должно быть у каждого разумного существа, поскольку это отвечает законам Вселенной, или что-то изменилось?» Аполлон насупился и, пустив голову, произнес. «Я не отказываюсь от своих слов, сестра, но сейчас, когда нам угрожает такая опасность, когда мы, возможно, последние из богов, наша самая главная цель – выжить. «Выжить любой ценой, ты понимаешь это?» «Понимаю», – кивнула Артемида. «И поэтому мы не должны силой заставлять людей помогать нам». «У них все равно нет никакого выбора», – покачал головой древний бог. «Выбор есть всегда», – стрял в разговор Владимир. «Поэтому хватит вести себя так, как будто нас вообще здесь нет. И лучше скажите, что вы от нас хотите, либо...» «Либо вы уйдете и погибнете в стенах этой пирамиды», — усмехнулся Аполлон. «Вот это и есть выбор». «Один раз мне уже удалось отсюда сбежать», — произнес Волков. «Возможно, это получится у меня вновь». «Сомневаюсь», — покачал головой Аполлон. «В прошлый раз тебе просто повезло». «Возможно», — кивнул Владимир. Ну и после того, как я выбрался из вашей гробницы, везение не переставало покидать меня. Возможно, мне повезет и на этот раз. Ты прав, вдруг вступилась за Волкова Артемида. Ты рожден под счастливой звездой, и твоя судьба благоволит тебе. Именно поэтому ты нам и нужен, поскольку мы уже давно вырвали свои души из цепких лап судьбы. Как это вообще возможно? – удивилась Аманда мы обманули свою судьбу ответила богиня мы убили себя вычеркнув наши души из книги бытия нынешних жизней а затем воскресили себя вновь в старых телах и теперь судьба не властна над нами поскольку мы для нее лишь тени что то я совсем перестала вас понимать произнесла аманда и не старайся сказал аполлон Ход Вселенной с ее высокими материями и замыслами дано постичь не всем. Даже мы познавали все это тысячи тысяч лет и постигли лишь малую долю. Но вы ведь боги, удивилась мисс Фокс. «А по-твоему, что есть бог, лисица?» Взглянув в из зрачки Аманды, белесыми глазами произнес Аполлон. но протянула Мисс Фокс. Это какое-то высшее существо. Это не то, покачал головой древний бог. Да, мы действительно стоим на много ступеней выше вас во всех смыслах своего развития, но боги это не то, во что мы превратились для вас со временем, благодаря мифам и легендам. Мы не сверхсущности. «Мы почти такие же, как и вы, только чуть выше, мудрее и сильнее. А боги – это всего лишь название нашей расы, как вашей. Люди!» «Тогда отец действительно был прав. Почти во всем!» – ахнула Аманда. «Так значит, все-таки вам нужна наша помощь!» Устав от высших материй, Волков все же решил вернуть разговор в правильное русло да мой волк кивнула артемида можно сказать и так но и вам необходима наша помощь чтобы самим выбраться отсюда и спасти ваших друзей хоть возможно твоя счастливая звезда вновь поможет тебе выбраться отсюда живым и без нас но вот сможешь ли ты кого то спасти это неизвестно даже духом пойми мой волк Сейчас ты находишься между молотом и наковальней. С одной стороны наги, с другой твоя гордость, и победить надо обоих. Иначе какой смысл вновь оставаться одному, когда ты, наконец, обрел, что искал? «И что же я искал?» — удивился Владимир. «Иногда мы сами не осознаем то, что ищем», — продолжила Артемида. «До недавнего времени ты был убежден в том, что ты искал месть, и вот ты обрел ее, но получил ли ты успокоение взамен? Это уже мое дело, — огрызнулся Волков, отчего же локи на лице Аполлона в очередной раз гневно напряглись. Возможно, — не стал отрицать богиня, — но для человека, как и для Бога, поскольку вы созданы по нашему подобию, нет ничего важнее, чем быть с кем-то, кто может понять, и разделите наши чувства. И ты, наконец, нашел того, кто способен на это. И Артемида перевела взгляд на мисс Фокс. И неужели после всего этого ты хочешь потерять ее? Как сможешь ты жить с этим дальше? Владимир повернулся к команде, та смотрела на него с надеждой, и тут Волков осознал, что древняя богиня права во всем, и он действительно не может потерять ту, кого так неожиданно обрел. «Какой у нас план?» – наконец спросил молодой дворянин. «А он умнее, чем кажется», – хохотнул Аполлон. «Я знала, что мы поймем друг друга», – улыбнулась Артемида. «Как-никак ты мой волк, и когда-то именно я дала свою кровь для создания ветви твоих предков». «Я польщен», — сухо произнес Волков. Но даже Аполлон уже не обратил никакого внимания на его сарказм, а лишь произнес. «Для начала нам нужно найти твоих товарищей, и даже четверым нам не выстоять против полчища, наг. «Думаю, что это будет весьма сложно», — заметила Аманда. «Поскольку они сейчас черт знает где». «Ошибаешься», — покачал головой Аполлон. А затем выставил перед собой левую руку, после чего что-то нажал на наручах. И прямо перед ним, сверкая синими линиями, возник объемный макет черной пирамиды. «Видите эти красные точки? Это и есть ваши друзья!» И в самом деле в нескольких ярусах над ними мигали четыре красных огонька. Владимир и Саманды лишь ахнули с восхищением, глядя на чудо божественной технологии. И вдруг Волков углядел еще множество огоньков, но очень тусклых, передвигающихся почти по всем ярусам пирамиды. «Да», — не скрывая, что читает его мысли, кивнула Артемида. «Это наги. Но ведь Орлов и Потапов движутся прямо им навстречу», — ахнула Аманда. «Ну так поспешим», — вытащив из-за спины меч с двумя лезвиями, скомандовал Аполлон. Алексей Орлов, Михаил Потапов, Алистер Дрейк и скромные вояка Арсений пробирались по темному нисходящему коридору черной пирамиды и все глубже опускались вниз. Первым пустили английского лорда с факелом в руке и без оружия. Впрочем, хлуста его никто не лишал, и это неудобное для узких стен пирамиды средство защиты скромно покоилось у Дрейка на поясе. Следом ступал Потапов с ружьем, За ним двигался Орлов, вооруженный револьвером и саблей. И последним, замокая шествие, плелся Арсений тоже с ружьем. Внезапно Алистер приостановился и опустил руку на рукоять хлыста. «Но-но, шельмодаж, не думай!» Тут же упер холодный доллар ружья в спину лорда русский борец. «Боюсь, что мы уже пришли», — отозвался Дрейк, не убирая руки с единственного средства защиты. Что? Выдохнул Потапов, но в следующую секунду он уже и сам смог разглядеть опасность, которая кроваво-красными глазами озирала на него из тьмы коридора. И тут Алистер скользнул вниз, уходя за спину Михаила, который, впрочем, даже не обратил на него внимания, а тут же разрядил ствол. Первая нога, сорвавшаяся с места, попала под шальную пулю, вторую зацепила тоже, но не убила. Ее докончил Алексей, выдвинувшийся вперед, и выстреливший из револьвера прямо промеж кроваво-красных глаз. Но две смерти не остановили змей. С яростным шипением из туннеля показались еще с десяток древних монстров, что незамедлительно кинулись в атаку. И вновь вперед полетели пули. Потапов и Орлов стали плечом к плечу, и даже Арсений выдвинулся вперед и принялся, не прекращая стрелять, отчего барабан системы Кольта закружился, как юла. Но уже вскоре пули кончились. Лишь пустой барабан так и продолжал крутиться, поскольку солдат так и не убрал палец спускового крючка. Перезаряжай быстрее. Закричал Дрейк, поскольку из клубов дыма впереди показались очередные змеиные фигуры, ловко переползающие через трупы собратьев. Не успеем. выдохнул Алексей и, схватившись за саблю, встал впереди, готовясь к рукопашной. Михаил перехватил ружье наподобие дубины, стал рядом, и лишь Арсений судорожно принялся перезаряжать ружье, на что англичанин лишь хмыкнул и одним ловким движением сорвал с пояса солдата саблю. «Тебе она все равно ни к чему», – презрительно бросил он. «Лучше перезаряжай». И тут вдруг Нага, ползущая впереди с шипением, хрипнула и остановилась, а из ее груди показался окровавленный наконечник стрелы. «Что за...» Только успел пробормотать Потапов, а неожиданные союзники атаковали змей в спину. Впереди раздалось отчаянное шипение, но из-за удаленности различить то, что там происходит, не получилось. Лишь рощерки стали и спуск а затем все вдруг затихло. «Надеюсь, ты перезарядил ружье?» – сглотнув, спросил Дрейк у солдата. «Думаю, сейчас лишним оно не будет». Но из тьмы туннеля вдруг выступила человеческая фигура с длинными спутанными волосами, отмеченными седым расчерком и сокровавленной сапфировой шпагой в руке. Вслед за Волковым показалась и мисс Фокс, немного грязная и запачканная кровью, но все же живая и невредимая. «Друзья — Друзья! — возопил Орлов. — Вы живы! Хвала небесам! И Алексей сорвался с места, желая обнять товарищей. Но уже в следующую секунду ему пришлось приостановиться, поскольку за спинами друзей вдруг появились еще две высоких фигуры. И это были те самые древние боги, что совсем недавно пробудились от долгого сна, только вот стальных серебристых масок на них уже не было. И группа Орлова смогла разглядеть лица мифических созданий. Лица оказались почти как человечьи, только никаких признаков старения, на бело-голубоватой коже не наблюдалось. Да и глаза были вовсе не людскими, а абсолютно белыми, наполненными светом. «Наверное, именно такими должны быть глаза ангелов», мелькнула странная мысль у офицера. Да и волосы богов оказались абсолютно белоснежного цвета, словно девственный снег. У лучницы они были собраны на затылке в длинный хвост, например, древнегреческой амазонки а у мечника просто спадали по плечам, словно водопад. Не знаю, что предпринять, Алексей так и застыл на месте. «Спокойно, друзья», – улыбнулся Владимир. «Мы на одной стороне». «А дальше-то что?» после того, как, наконец, Владимир и Аманда смогли увидеть друзей, что боги им не враги, спросил Потапов. — А дальше, человече, нам придется разделиться, — произнес Аполлон. — Разделиться? Зачем? — возмутился Орлов. — Наоборот, наша сила в единстве. — Боюсь, что численный перевес все равно на стороне наших ползучих друзей, — сказал Владимир. — Но вопрос все же задан верно. — Зачем? «Затем, мой волк, что одна группа должна будет отвлечь Наг и увести их как можно выше от центра управления пирамидой», вступила в разговор Артемида. «Центр управления пирамидой?» – подал голос Дрейк. «Это интересно», – Аполлон смирил надменного англичанина презрительным взглядом и произнес. «Мне ведомы твои помыслы, потомок Аида». Ты жаждешь только власти, но здесь ты не получишь ничего, что помогло бы тебе в достижении этой цели, поскольку я буду присматривать за тобой, человече. Алистер лишь пожал плечами и отвернулся. Я так понимаю, что вторая группа направится к этому самому центру управления. Решил вернуть тему в нужное русло волков. А чем он так важен? С его помощью мы сможем не только выбраться отсюда, но и уничтожить всех наг, — ответила Артемида. Но чтобы попасть туда и добраться до управляющих кристаллов, необходимо увезти из центра как можно больше змей. Хотя они все равно не оставят кристаллы без присмотра, поэтому группы должны быть равносильны, сказал Аполлон. Тогда я пойду в той группе, что должна будет отвлечь змей и принять удар на себя, — вдруг решился Волков. «Я пойду с тобой», – неожиданно сказала Аманда. «Нет, ты не пойдешь, возмутился Волков. «Я специально отправляюсь туда, чтобы ты была в более безопасном месте». «Ты мне не муж и не смеешь мне приказывать», – гордо заявила мисс Фокс. «К тому же ты обещал защищать меня, поэтому самое безопасное для меня место – это рядом с тобой. И никаких «но»» – я все сказала. Тоном, не терпящим возражений, заявила Аманда, и, взяв Владимира за руку, мило ему улыбнулась, отчего Алистер даже присвистнул. «А волков-то, оказывается, у нас главный приз урвал, пока мы тут прохлаждались», усмехнулся Дрейк, за что Орлов смерил его ненавистным взглядом. «Тогда я отправляюсь к этим чертовым кристаллам», заявил Алексей, не глядя ни на Владимира, ни на Аманду. «Ну, я с тобой», положив руку на плечо друга, И хоть так стараясь подбодрить его в эту тяжелую минуту, произнес Потапов. «Все равно в убегайках от меня в руку. Мало. Значит, вы идете со мной?» – кивнул Аполлон. «И ты, следовательно, тоже потомок, Аида». Алистер лишь пожал плечами, как бы говоря, ничего другого не остается, хотя глаза его в этот момент весьма хитро блеснули. «Тогда идите», – сказала Артемида. Вам еще надо сделаться незаметными, а нам – напротив. Надеюсь, что вселенная не оставит нас, сестра, произнес Аполлон и, коротко кивнув Артемиде, побежал по туннелю. Потапов, Орлов и Дрейк последовали за древним богом. А оставшиеся возрились на Артемиду, как спрашивая, Что дальше? Древняя богиня нажала на наручи, и перед всеми вновь возникла объемная, светящиеся голубоватым пламенем схема пирамиды. Солдат Арсений лишь рот раскрыл и замигал глазами, а Владимир Самандой сразу же различили на схеме свое местоположение и удаляющиеся от них красные точки друзей, которые вдруг посинели, а затем и вовсе исчезли. Брат погасил их тепло, объяснил Артемида. Теперь они стали невидимы для наг на какое-то время. Нам же следует поступить иначе. С этими словами древняя богиня что-то тихо прошептала, и по ее доспехам, серебристой керасе, латной юбке, наручам и поножам вдруг пробежали сияющие красным пламенем огоньки, а затем и сам металл засветился, будто раскалившись до красно. Люди даже отступили на шаг, поскольку от Артемиды исходил самый настоящий жар, и уже в следующую секунду все увидели на зависшей воздухе схеме пирамиды, как к их местоположению со всех сторон устремились тускло-красные точки. «Они заметили нас, учуяли наше тепло», — сообщила Артемида. «Теперь мы для них добыча. Ну что ж, легкая, на первый взгляд, добыча тоже иногда бывает весьма опасна и хитра. Не будь я богиня охоты, а теперь за мной». И заставив мерцающую схему исчезнуть, Артемида устремилась вверх по коридору. Через какое-то время пути по темному коридору Аполлон остановился. «Придвиньтесь ближе ко мне», – велел древний бог. Вопросов со стороны людей не последовало. Тогда Аполлон коснулся на ручей и всех вдруг окутал голубоватого свечения пузырь. И сразу же стало холодно, будто бы они вновь оказались посреди заснеженной тайги. «Что это?» – спросил Дрейк. «Силовое поле, понижающее температуру наших тел», – объяснил древний бог. «Долго оно не продержится, но на какое-то время мы станем невидимы для Наг». «Надеюсь, этого времени хватит, чтобы добраться до кристаллов». «И как это вы все такие продвинутые, когда-то все же пали и оказались заточенными в этой пирамиде?» пробурчал Алистар. «Я так понимаю, это вопрос», — произнес Аполлон. «Ну хорошо, я удовлетворю твое любопытство, человече. Много тысячелетий мы царствовали на земле и над вами». Вы поклонялись нам, множились и умнели. Мы щедро делились знаниями с теми из вас, кто был достоин их, и многие из нас начали рассуждать о том, что богам пора покинуть своих детей и искать себе новый мир. Но нашлись и такие, кто тут же отверг эту мысль, считая, что люди должны навсегда остаться лишь нашими рабами». Так мы, боги, разделились на два лагеря, и началась война. Вторая, великая война богов. Аид, а именно он выступил предводителем противоборствующего нам лагеря, привел в действие страшное оружие, способное стирать города, жечь леса и высушивать реки. Но и среди нас нашлись глупцы, подобные Аиду, ответивший тем же. «Не буду вдаваться во все подробности, но мир, в который мы когда-то пришли, стал на грань гибели, и оставшиеся из нас решили заключить перемирие. Но в мире, большая часть которого погрузилась в долгую зиму, оставаться было нельзя, и наши братья и сестры покинули его». «А как же, вы трое?» – спросил Орлов. «Во что, оставили как самых вредных?» «Твой сарказм не имеет смысла, человече», — сухо ответил древний бог. «Наши тела на тот момент были на грани истощения, и мы просто не могли покинуть эту планету, поэтому нам пришлось уснуть в этой гробнице для восстановления сил». «Так, значит, истинное назначение этой пирамиды Это поддержание вашей вечной жизни? Воскликнул Дрейк. Не только. Покачал головой Аполлон. Пирамида – это генератор поглощения энергии космоса. Чего? Удивился Потапов. Мы таких мудреных словечек-то не ведаем. А можно по-русски? В общем, пирамида способна на многое. Отмахнулся древний бог. Но что-то вы все же подзадержались в ней произнес Орлов. «Да», – кивнул Аполлон. «И причиной тому – Наги, наши древние враги. Когда-то мы истребили их почти всех, но, к сожалению, не добили, поскольку решили, что они нам полезны для опытов и исследований этого мира». «Так это вы скрестили этих змей с людьми?» – вдруг понял Дрейк. «И создали это дикое племя Аеши?» «Мы...» — не стал лукавить Аполлон. «Мы любили забавляться с видами, пытаясь создать совершенный, но подобного нам создать так и не удалось». «Грешно перед природой совершать подобное», — пробурчал Потапов, но древний бог лишь усмехнулся. «Если бы мы не грешили подобным образом, вас бы не существовало». На это никто не нашел слов, возражения. «Так почему же вы так долго пробыли в этой пирамиде?» Вновь затронул первоначальную тему Дрейк. «Или те, кто должен был разбудить вас, не захотели этого?» «Нет, наши подданные были верны своим богам», — покачал головой Аполлон. «Просто их всех уничтожили. Наги. Однажды они выползли из своих нор и уничтожили город восходящей луны и остались тут» чтобы никто больше не смог вернуть нас к жизни. И мы оказались обречены на многотысячелетний сон, пока так... однажды здесь не появился молодой волк. «Вообще-то, это я проводил вас от спячки», поморщился Алистар. «Возможно», – пожал плечами Аполлон. «Но привел тебя сюда именно он». «Я бы без него...» Начал было Дрейк, на древний бог вдруг поднял вверх руку и прошептал Тише, мы почти на месте, но впереди нас ждет стража. Так что больше не говорите ни слова. Все тотчас замолчали. В этот момент нисходящий коридор закончился, и впереди показался большой зал. Первым в него вошел Аполлон, который, похоже, отлично видел в темноте, следом Орлов с факелом и Дрейк, а уже самым последним. Потапов. Русский борец на несколько секунд задержался в проходе, поскольку его внимание привлек в предмет, валяющийся на каменном полу. Михаил нагнулся и даже ахнул. — Что там у тебя такое? — спросил Алексей. — Боевой молот, — ответил Потапов. — Поверить не могу. Самый настоящий боевой молот. Но откуда он здесь? — Мало ли, — пожал плечами Дрейк. Мы ведь явно не первые, кто за тысячи лет нашел эту пирамиду. Возможно, какие-нибудь викинги тоже добрались сюда в надежде поживиться, но им явно повезло гораздо меньше. Михаил взял руки оружие и стер с него пыль. «Славянские символы», — произнес Потапов. «Нет, это явно не оружие варягов, да и сделал он, как я понимаю, не так уж и давно. Даже кожаный ремешок еще сохранился». И вдруг во тьме впереди зажглись красные огоньки змеиных глаз. Михаил тотчас принял боевую стойку и взял на изготовку новое оружие. «Тише вы, люди!» – прозвучала мысль речь древнего бога. «Не суетитесь раньше времени, пока они нас не видят. Но я не могу поддерживать долго этот эффект, сил нет. Так что давайте скорее вдоль стены». Все кивнули и без слов двинулись за древним богом. В этот момент из глубины зала в их сторону раздалось противное змеиное шипение. «Чувствует!», «Чувствует – произнес Аполлон. «Но, но не видит. видит пока, пока не видит». видит. Спустя какое-то время передвижение вдоль стены впереди что-то засияло, отражая тусклый свет факела. А еще через несколько шагов Все увидели, как из каменного пола вырываются три огромных кристалла. Не теряя ни секунды, древний бог бросился к сияющим голубым пламенем камням. Аполлон коснулся их ладонью, и камни отозвались на его прикосновение. Что-то внутри центрального кристалла засияло алым пламенем и начало разрастаться. А затем вдруг на поверхности проступили загадочные письмена в этот момент со всех сторон к сияющим камням бросились наги. они обступили ожившие кристаллы и с ненавистью зашипели на них змея казалось с несколько десятков но они не подходили а лишь с омерзением шипели не понимая что происходит «Все! смысла таиться больше нет да и силы мои на исходе вдруг громко произнес аполлон теперь только держитесь И тут холод, окутывающий каждого из людей, вдруг спал, и все поняли, что они теперь видимы, поскольку уже в следующее мгновение одна из знак сорвалась с места и бросилась в атаку. Легким бегом Артемида, Владимир, Аманда и служивый Арсений передвигались по коридорам Черной пирамиды и неуклонно приближались к ее вершине. Страшных ловушек строители храма они уже не опасались, поскольку каким-то неведомым образом, но древняя богиня сделала так, что камни, приводящие в готовность орудия смерти, стали вдруг светиться, предупреждая об опасности. «И откуда это, хотелось бы мне знать, вы такие...» Умные прилетели к нам на планету! пробурчал волков, перепрыгивая через очередной сияющий в темноте камень. С четвертой планеты от живой звезды этой системы, ответила Артемида, а затем немного помедлив добавила. Вы называете ее Марсом. Весьма говорящее название с учетом того, что там произошло. А что произошло? На секунду останавливаясь и, переводя дух, спросила Аманда. Первая великая война богов! как мы ее называем», сказала Артемида. «Один из нас, более других, алчущий безграничной власти, решил взять в правление свои руки силой, но это ему не удалось. Зато он развязал всю уничтожающую бойню, погубившую наш мир. Арес Первый, так мы его когда-то называли», с какой-то грустью произнесла древняя богиня. «В действии были приведены такие силы, что полностью остановили ход нашей планеты и стерли ее атмосферу. Поток космической радиации оказался поистине гибельным и уничтожающим для нашего мира. Почти все население планеты погибло, а те, кто не погибли, оказались навечно лишены способа к самовоспроизведению. «Так, вы не можете рожать детей?» – ахнула Аманда. «Как это ужасно!» «Ужасно!» согласилась Артемида. Но к тому времени наши ученые нашли способ продлять жизнь на тысячелетия. Правда, для многих из нас это оказалось слабым утешением. «И потеряв свой дом, вы решили переселиться на нашу планету», заключил Владимир. «Да», кивнула древняя богиня. «К тому времени мы уже давно вплотную занимались вашим миром, воспринимая его как запасное для нас, поскольку наши оракулы уже давно предчувствовали нечто, способное погубить нашу цивилизацию. Но ваш мир был наполнен опасностями, и нам во многом пришлось перестроить его. Так это вы уничтожили всех древних монстров, обитающих на нашей планете, припомнив сны о древнем мире и падающий огненный метеорит, погубивший почти все живое воскликнул волков да не стала скрывать правды богиня мы уничтожили первичный экомир вашей планеты и заселили его подобным нашему значит вся современная фауна была воссоздана вами и мир раньше выглядел совсем иначе воскликнула мисс фокс по большей части да кивнула артемида хотя некоторые ваши родные виды остались со времен древних ящеров, приспособившись к новым условиям. Дело в том, что, когда мы покинули Марс, нас оставалось всего чуть более 30 богов. И нам была нужна новая цель. Вот мы и занялись превращением вашей родной планеты в подобие нашего дома. Но нам были нужны помощники, а не наги, возненавидевшие нас с самого начала, «Ни Йони на эту роль не годились. Так и возникла идея скрестить наши гены с генами ваших предков, Йони, и создать послушных, рабочих. А что из этого вышло спустя много тысяч лет вы и сами видите?» «Да уж, дела!» – промычал служивый Арсений, слушавший все это, открыв рот. «Но ненависть к вам наг понять. «Тоже можно», – неожиданно сказала Аманда. «Вы уничтожили их дом, и типичную для них среду обитания для них вы – губители и захватчики». «Девочка», – произнесла древняя богиня, – «поверь, вы, люди, не слишком отличаетесь от нас, у вас наши гены. Поэтому, когда однажды ваш мир станет на грани гибели, и вам понадобится новый дом», «Если вам повезет, и вы достигнете такого развития, что сможете переселиться на другую обитаемую планету, в этот момент вы будете меньше всего, задумываться о местных примитивных аборигенах». «Я уверен, что так и будет», – наконец высказался Волков. «В этом я просто уверен, знаю людей. Но сейчас не время и не место рассуждать о подобном, поэтому оставим это на совести наших». Потомков. В этот момент Владимиру показалось, что древняя богиня даже улыбнулась. Но, возможно, это просто свет факела так пал на ее лицо. А уже в следующую секунду лицо Артемиды вдруг изменилось и сделалось сосредоточенным. «Они нагнали нас!» – неожиданно сказала древняя богиня и выхватила из-за спины стрелу. Все обернулись в сторону, из которой они только что пришли. Во тьме туннеля сияли десятки кроваво-красных глаз. Не теряя времени, Артемида натянула тетиву и выпустила в Наг стрелу. Не долетев до полчища змей, та вдруг взорвалась, и коридор наполнился пламенем. Лишь змеиное шипение и стоны умирающих Наг донеслись издалека. Но уже в следующую секунду из огня показались недобитые змеи, которые с яростным рыком кинулись в погоню. «А теперь действительно поспешим!» произнесла Артемида и побежала вперед. Все бросились следом, то и дело оглядываясь на нагоняющих преследователей. А впереди показалась очередная развилка. Богиня проскочила ее прямо, следом Аманда, как вдруг из арки справа выскочила Нага и перегородила Владимиру и Арсению дорогу. Служебый было вздернул ружье, но тут же получил удар мощной лапой по дулу. И оружие отлетело в сторону. Волков уже взмахнул шпагой, принимая боевую стойку. Он уже было кинулся в атаку, как нага неожиданно хрипнула и со стрелой, торчащей из груди, обрушилась на каменный пол. «Не время принимать бой, мой волк!» Донеслись до Владимира слова Артемиды. Но Волков и без того знал, что так оно и есть. Поэтому он поспешил помочь Арсению подняться, и они вместе бросились догонять остальных а змеи тем временем подобрались почти вплотную к убегающим. Владимиру даже показалось, что на затылке он уже ощущает их зловонное дыхание. И тут Артемида с Амандой наконец достигли самой верхней комнаты, черной пирамиды, и еще через секунду выскочили из арки входа на свежий пьянящий воздух. На улице была ночь, зимняя холодная ночь, и лишь луна сияла на небосклоне, освещая погребенный город, названный в честь нее, пирамиду и заснеженный, тянущийся за горизонт, лес. «Что теперь?» – переводя дух, спросила мисс Фокс. «Наверх!» – скомандовал Артемида и, схватив вдруг девушку за руку, забросила ее на плоскую вершину над аркой входа. Тут из прохода показались и запыхавшиеся волков со служивым. «Где Аманда?» – выпучил глаза Владимир на богиня, не теряя ни секунды, тоже закинула его на вершину, после этого проделала ту же процедуру с солдатом, а после чего уже и сама спорхнула к остальным. И сделала это она как раз вовремя, поскольку из входа в пирамиду тут же показались наги. С омерзительным шипением они выскочили на холодный ночной воздух и стали озираться, а еще через мгновение их кроваво-красные глаза нашли заклятых врагов. Ну... Им нелегко будет сюда подняться, пропыхтел Арсений. Ведь так. Но будто в опровержении его слов ноги вдруг обступили вершину пирамиды и ползком стали взбираться на спины друг к другу. Ну все, мы в ловушке, прорычал волков, кидая вниз факел и попадая им в морду одной из самой ретивой змее, которая сумела забраться выше остальных. От попадания горящей огнем палки прямо в физиономию Нага не удержалась на скользких спинах собратьев и сорвалась вниз. «Нет, мой волк, ловушка эта приготовлена не для нас, а для них!» — вскричал Артемида, натягивая тетиву и выпуская стрелу в горло очередной подобравшейся к вершине змеи. Нас сначала придется сдержать их атаку!» «Даже не представляю, как мы это сделаем!» Вглядываясь вниз и понимая, что там уже не одна сотня наг, прохрипел Владимир. «Брат, мы на месте. На месте. месте. У, У тебя, тебя все готово?», готово. «Еще чуть-чуть, сестра. У нас возникли маленькие проблемы. проблемы. Как, как все сделаю, дам знать. знать». «Хорошо, а пока мы займемся мы нашими проблемами. проблемами. Только будь, будь осторожней. осторожней!» Мысленно произнес Аполлон напоследок и тут же развернулся и вогнал меч в горло, подскочивший к нему. «Твари!» «Держите оборону!» – закричал древний бог. «Какое-то время я не смогу вам помогать!» Но подобного приказа и не требовалось. Потапов сдернул ружье и выстрелил. Еще одна мертвая нога упала на каменный холодный пол. К товарищу присоединился Орлов с револьвером в руке. Несколько его выстрелов оказались не менее точными. А вот Дрейк, не имея ни огнестрельного, ни холодного оружия, все же сдернул с пояса хлыст и, встав с другой стороны кристаллов, принялся защищать тыл в одиночку. Кожаная плеть взметнулась кверху и резко, со щелчком, ушла вперед. ноги зашипели и отступили на шаг от странного англичанина с не менее странным оружием. Но уже в следующую секунду одна из змей бросилась вперед, за что тут же и поплатилась. Кончик хлыста скользнул по ее физиономии, оставив глубокую кровавую рану, словно от клинка. Нага зашипела от боли и отскочила назад, а Алистер вновь замахал перед собой хлыстом, не подпуская змей. Близко. Тем временем Михаил в очередной раз нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. «Черт, патроны кончились!» Выргался борец и тут же ударил очередную подскочившую тварь прикладом ружья в песок. Змея отлетела на добрые несколько метров и безжизненная упала на пол а потопов меж тем бросил ружье и, сорвав с пояса найденный боевой молот, произнес «Ну что, посмотрим, на что ты годен». С этими словами здоровяк сделал несколько шагов вперед, дабы не зашивить бога, и одним ударом проломил голову напавшей на него Наги. Аполлон же в этот момент был полностью поглощен кристаллами. Его пальцы касались каких-то странных символов, то и дело возникающих на поверхности камней, и цвета в этот момент менялись от кроваво-красного до нежно-зеленого. А на вершине Черной пирамиды в это время разгорался не менее страшный бой. Ноги уже практически добрались до самого верха по своим импровизированным лестницам. Владимир и Арсений, стараясь не допустить этого, вначале пытались отстреливаться, но запасы патронов быстро иссякли. Лишь Артемида выборочно продолжала пускать стрелы, казалось, что ее запас восполнялся сам собой. И вот, наконец, первые змеи достигли вершины. Аманда с криком ярости сорвалась с места, и, разводя руки в стороны, снесла голову первой наги, срубив ее сразу двумя золотыми дао. «Настоящая богиня смерти!» – в очередной раз подумал Волков и улыбнулся. «И она моя богиня!» Но уже в следующую секунду о сладостных мыслях молодому дворянину пришлось забыть, поскольку еще несколько змей скарабкались на вершину. Сделав шаг, Волков пронзил глотку первой наги, а оказавшийся рядом Арсений сабли рубанул по морде. второй. Ну и, конечно же, древняя богиня ничуть не уступала людям в их яростной схватке. С лицом, не выражающим никаких эмоций, Артемида пускала стрелу за стрелой и каждая находила жертву, и лишь белесые глаза изредка поблескивали в свете полной луны. Но даже вчетвером, даже когда на твоей стороне настоящая богиня охоты сдержать осаду сотни наг не получилось бы даже у лучших. Число часто имеет свой вес Так и в этот раз невидимые весы борьбы неожиданно склонились в сторону осаждающих. Служебый размахнулся саблей и рубанул голову очередной твари, но вдруг что-то со стремительностью кожного хлыста Дрейка обхватило его ногу. Арсений коротко взглянул вниз и, увидев обкрученный вокруг сапога кончик змеиного хлыста, успел лишь взглотнуть и занести саблю для удара, но змея оказалась быстрее. Она дернула солдата на себя и тот сорвался вниз. Тело бедняги упало прямо в змеиный комок, копошащийся вокруг вершины, и быстро исчезло под ползучими гадами. Лишь душераздирающие крики разнеслись над ночной тайгой, но и они быстро стихли. А Волков лишь звучно выругался и отступил на несколько шагов от края, поскольку сразу три змеи в этот момент взобрались на вершину. Дела мис Фокс обстояли не лучше. Золотые дао по самой рукояти были запачканы кровью. Но Нак это не останавливало. На смену одной убитой тут же подымались еще две. И Аманда волей-неволей начала пятиться к центру вершины пирамиды, в этот момент лишь защищаясь. И даже всемогущая богиня охоты неожиданно отбросила лук в сторону, поскольку колчан за ее спиной полностью опустел. Зарычав словно дикий зверь, Артемида ударила наручами друг от друга, и из них выскочила по острому слегка загнутому лезвию. С этими странного вида клинками богиня и продолжила бой, споров одной ноги брюха и выпустив оттуда кроваво-красные кишки. Но все же, несмотря на опасность новых клинков, Артемида тоже начала медленно пятиться назад, пока, наконец, все три спины обороняющихся не сомкнулись в центре. «Что-то не похоже на ловушку для наг», Парируя очередной удар ковтистой лапы и разрубая змее горло, прокрестил Волков. «Далго мы так не выдержим!» «Где наше обещанное спасение, богиня?» «Уже скоро!» – ответил Артемида и мысленно возвала к брату. «Аполлон!» «Еще немного, «Еще немного сестра, сестра, сестра, сестра!» Ответил древний бог, все еще погруженный в кристаллы. «Программа, Программа почти, почти запущена. запущена!» К этому моменту пули Орлова тоже закончились, и они с Потаповым, стоя спина к спине, старались не подпустить Наг к Аполлону. Но без огнестрельного оружия это оказалось куда как непросто, поскольку змеи атаковали со всех сторон. Вот новая тварь бросилась вперед, и молот, некогда выкованный, в острожной кузне тульским мастером-кузьмичом разморжил ей череп. Но тут очередная нога, лучив момент, бросилась вперед и мощной когтистой лапой ударила Михаила в грудь. Борец яростно взревел, взглянув на четыре кровоточащих раны под подранной рубахой и схватив противницу за горло, мускулистой рукой поднял ее вверх и сжал, сломав шею а затем откинул тварь в сторону. Но проделывая все это, Потапов совсем потерял бдительность, и следующая змея чуть было не вгрызлась ему в плечо. Лишь молниеносная реакция Алексея спасла другу жизнь. Огненный факел ударил монстру в лицо, и змея отскочила назад, а Орлов меж тем отмахнулся саблей от очередной бестии. И лишь Дрейку казалось везло. Его хлыст щелкал каждую секунду, держа врагов на предусмотрительно безопасном расстоянии, хотя силы его тоже подходили к концу. Дыхание сбивалось, а удары становились все медленнее и слабее. Да и змеи, видно, понимая это, начали подползать все ближе и атаковать стремительнее. Сейчас все будет, сестра, мысленно произнес Аполлон. Еще мгновение. «Брат, «Брат, что, что случилось? случилось? Я чувствую, чувствую твою боль. боль!» Древний бог упал на колени, шею его пронзила страшная боль. Он повернул голову и увидел, как что-то белое торчит из его раны, а затем морда владыки Наг, раскрыв пасть и обнажив острые клыки, придвинулась к его лицу. «Прости, Прости сестра!» простра... – прошептал Аполлон. «Брат, брат, брат, брат что, что случилось? случилось? Ответь. Ответь. Ответь! Прошу!» И когда зубы Наги уже почти сомкнулись на шее древнего бога, змея вдруг силой отбросила назад. Это Потапов, увидев произошедшее, совершил единственный доступный для него на этот момент поступок. Он метнул боевой молот вперед и попал в череп ползучей твари, размажив ей голову. Но сам борец в этот момент остался без оружия, и ноги тут же кинулись на него. «Держись, Миша!» – взревел Алексей и бросился к другу, отмахнувшись саблей от очередной змеи. Оказавшись товарищем, Марлов тут же отдал ему факел для защиты и с яростью принялся отражать новые атаки, рубя направо и налево. Из последних сил Аполлон приподнялся на коленях и опустил руку на центральный кристалл, где в этот момент в глубине камня возникло очертание ладони. И камень вдруг загудел и стал наполняться изнутри пламенем, Казалось, готовым взорваться в любой момент. Все, сестра, все, все готово. готово. Прошетал древний бог и сполз по камню вниз. И, и прощай, тебе, прощай, сестренка. Прощай, брат, брат. Раздался в сознании Аполлона печальный голос Артемиды, и это было последнее, что услышал древний бог за свою поистине долгую жизнь. И неожиданно красные прожилки на черном граните, из которого была создана пирамида, засветились, и стены вокруг загудели. И что-то в глубине зала вдруг поднялось под потолок в виде мерцающего серебристого вихря. «Срань господня, что это?» – пробурчал Алистер, неожиданно оказавшийся рядом с Алексеем и Михаилом. А удивляться и в самом деле было чему. Поскольку сияющий вихрь вдруг начал разрастаться, заполняя комнату и кружась все сильнее и сильнее, и даже наги, будто забыли о схватке с шипением, возрились на происходящее. А серебристый вихрь все разрастался и разрастался. Вот он уже достиг и людей, и они увидели, как блестящие, словно металл капли, пронеслись совсем рядом. Я знаю, что это такое, воскликнул Алистер. И что же? Пробормотал Михаил. «Это ртуть!» — поднялась из озера, о котором рассказывал Волков. Быстро выговорил Дрейк. «Чувствую сейчас, что-то будет, и думаю, что нам лучше в этот момент оказаться рядом с камнями». Орлов и Потапов коротко кивнули, и, воспользовавшись тем, что наги совершенно перестали обращать на них внимание, бросились к сверкающим в этот момент всеми цветами радуги кристаллам. Здесь, возле камней, никаких капель не летало. Похоже, это сейчас был центр вихревой воронки. А вихрь тем временем закружился еще сильнее, капли неожиданно стали догонять друг друга и соединяться, отвердевая и образуя шарики, напоминающие пистолетные ядра. Вскоре их стало тысячи, и вдруг эти ядра начали врезаться в наг, да с такой силой, что змеи даже закричали от боли. Люди увидели, как сразу пять шариков догнали одну, беспорядочно мечущуюся змею, и пробили ее насквозь. Но даже напившись крови, они не остановились, а кинулись догонку за следующей жертвой. И лишь Орлов, Потапов и Дрейк находились в этот момент в безопасности и, открыв рот, наблюдали за гибелью змеиного полчища. Кто-то из знак постарался убежать, бросившись к арке у входа, но это оказалось не так-то просто. Маленькие, беспорядочно мечащиеся, словно рой разозленных ос, ядра не давали уйти никому. И лишь шипение, крики и стоны умирающих змей разнеслись по высокому залу, достигли туннелей и угасли где-то в коридорах черной пирамиды. Но вскоре все было кончено, и ни одной живой ноги не осталось. Но ядра не прекратили хаотичный полет, а закружились еще быстрее, до да с такой скоростью, что ничего вокруг, кроме верцающих серебристых потоков, уже нельзя было различить. Понятно было лишь одно. Капли ртути продолжили трансформацию, превращаясь уже в нечто иное. «Господь всемогущий, что же это такое?» пролепетал Потапов и перекрестился. «Похоже, нас накрывает каким-то куполом», произнес Дрейк. И в самом деле, вскоре внутренний круг ртути замер, и люди очутились в круглой металлической комнате. Лишь три сверкающих кристалла так и остались стоять посередине. И тут снаружи неожиданно прогремел оглушительный взрыв. «Прощай, брат». С грустью мысленно произнесла Артемида, но эти ее слова достигли и сознания Владимира с Амандой. Но времени задумываться над смертью древнего бога, как и сожалеть о ней, ни у Волкова, ни у мисс Фокс сейчас не было, поскольку они сами в любой момент могли отправиться вслед за ним. ноги обступили их со всех сторон, и троица обороняющихся сейчас сжалась спина к спине друг друга в самом центре вершины пирамиды. Одна из змей бросилась вперед, Аманда взмахнула левой рукой с золотым дао, отгоняя наглую тварь, вторая кинулась сбоку, девушка пырнула ее правым клинком в грудь, но третья уже нависла над ее шеей. Рядом сверкнулся пфир. Это Владимир проткнул горло змеи, что осмелилась так близко подобраться к его возлюбленной. А затем, выдернув шпагу, молодой дворянин принялся отражать атаки сразу пяти нападающих змей, все чертя и чертя перед собой невероятные фигуры серебристым клинком. И тут неожиданно Артемида положила ладони на плечи людей, и их троих сразу же накрыла голубоватая сфера, а Нак, что находились поблизости, отбросила назад. «Теперь только бы энергии хватило», – произнесла богиня. «И защитное поле не рухнуло раньше времени». В этот самый миг красные прожилки на черном граните вдруг загорелись. ноги зашипели и заметались по вершине пирамиды, словно по разогретой сковородке. А затем вдруг все вокруг вспыхнуло самым настоящим пламенем, и огонь стеною поднялся вверх, вся пирамида сверкала и горела. Наги бешено кричали и, покрытые огнем, метались то туда, то сюда, но убежать ни малейшей возможности не оставалось. И лишь Владимир, Аманда и Артемида находились в полной безопасности, защищенные голубоватой сферой. И тут прозвучал адский взрыв. Черную пирамиду вдруг разорвало изнутри, и огромные монолитные камни, булыжники и осколки полетели во все стороны, неся за собой страшную взрывную волну, которая подняла с земли снег, достигла границ леса и осыпала белые хлопья с верхушек. Сосен. И лишь голубоватая сфера осталась нетронутой и на секунду, зависнув в воздухе, начала медленно опускаться над обломками пирамиды, а Владимир и Аманда, широко раскрыв глаза, с ужасом взирали на все происходящее. Но вскоре парящая сфера опустилась на твердую поверхность, к этому времени все вокруг затихло, лишь самые близкие вершины сосен горели и дымились после последствий всеуничтожающего взрыва. Оказавшись на твердой земле, древняя богиня убрала руки с плеч Волковой Мисс Фокс, и защита рассеялась. Вокруг все выглядело ужасно. Земля оказалась будто вспахана, снег от жара растаял, и везде валялись огромные монолитные камни и обгоревшие трупы. Наг. А в самом центре, на месте, где когда-то стояла черная пирамида, возвышалось какое-то конусообразное строение, из серебристого металла, но с плоским верхом. «О, Боже!» – по привычке выдохнула Аманда, а потом вдруг разрыдалась и обняла Владимира. «Ну, успокойся, лисенок!» Молодой дворянин погладил девушку по волосам цвета спелой пшеницы. «Все уже хорошо, все позади!» «Я знаю!» – схликнула мисс Фокс, не убирая рук с шеи Волкова. «Просто мне грустно из-за отца!» А Артемида, не говоря ни слова, коснулась очередной кнопки на наручах. И на странном, коносообразном строении вдруг раскрылась дверь, опустившись на землю в виде лестницы. А еще через секунду в ней показались изрядно потрепанные товарищи – Орлов, Потапов и Дрейк. «Мы все-таки сделали это, черт возьми!» – возликовал Алексей. «И как же я рад, что вы тоже живы, друзья!» «Я тоже рад, что со всеми вами все в порядке». Немного суши, чем следовало, отозвался Владимир, но его можно было понять. В эту секунду он успокаивал опечаленную Аманду. Правда, девушка все же собралась силами и, оторвавшись от груди Волкова, сквозь слезы улыбнулась Орлову и Потапову. «Ну что же, люди, настало время прощаться», – наконец молвила древняя богиня. «И куда ты теперь?» – спросил Владимир. «Пока не знаю», — совсем по-человечью и пожала плечами Артемида. «Боюсь, что в вашем мире места для меня больше нет. Да я и не хочу оставаться в нем одна, последняя из богов. Теперь этот мир всецело принадлежит вам. Поэтому берегите его и не повторяйте наших ошибок». При этих словах богиня бросила взгляд на Дрейка, «А я полечу к звездам» и, возможно, однажды я найду кого-то из своих. Но как ты это сделаешь, то есть на чем?» Удивился Волков. «Для этого у меня есть моя Вимана», слегка улыбнувшись, ответила Артемида и вновь коснулась наручей. И вдруг серебристый полуконус загудел, его верхние и нижние части пришли в движение и начали быстро вращаться, лишь центральная в которой находился вход, Осталась на месте. «Ну что ж, прощай, мой волк!» Произнесла Артемида. «Береги свою лисицу, и вы тоже прощайте, Храбрые и смелые люди!» «Прощай, Артемида, я тебя не забуду!» Пообещал Владимир. «Прощай, прощай!» Повторили и остальные. И древняя богиня улыбнулась, Казалось, с какой-то грустью и, развернувшись, зашагала к Вимане. Когда она вошла внутрь и дверь за ней поднялась, странный летательный аппарат загудел еще сильнее и, как юла, закружился на месте уже весь, а потом он с невероятной скоростью взмыл в небо и через несколько мгновений скрылся за горизонтом предутреннего неба. «Как же это должно быть печально, оставаться совсем одной!» сказала Аманда. «Надеюсь, что она все же найдет кого-нибудь из себе подобных». «Скажите», — произнес Алистер, «а меня одного сейчас мучает вопрос, как мы вообще будем выбираться отсюда без собак и лошадей». Все переглянулись, и вдруг где-то невдалеке раздался лай. Но это оказались не собаки, а огненно-рыжий лис, быстро приближающийся к людям. «Это же твой пушистый друг», С изумлением выдохнула мисс Фокс. «Да, это он, Мартин», – искренне улыбнулся Волков. А еще через мгновение на фоне вековечных сосен показались приближающиеся фигуры Йони. Мохнатые предки пришли на помощь непутевым потомкам. «Ну, вот и ответ», – произнес Владимир и покрепче обнял Аманду. Лишь же остановился напротив них, задрал лапку к мордочке, и, казалось, пригладив ус, хитро подмигнул Волкову и радостно гавкнул, будто приветствуя. Конец. Читал Артем Мрак.